Глава 2. Позиционный фронт. Русский Верден. В декабре 43-го было решено провести наступление на новом, относительно, направлении, сместив направление главного удара на север, от Орши к Витебску. Для наступления вновь было задействовано управление 33-й армии Гордова. Подготовка к операции началась 13 декабря, а начало наступления было назначено на 23 декабря 43-го. Предполагалось прорвать оборону противника на фронте Ковалева, Островище и наступать в направлении местечка Бугушевская, Орша. Ширина фронта прорыва 33-й армии составляла 9 километров. Ширина полосы наступления каждой дивизии 1,5-2 километра. На главном направлении наступали 164-я, 222-я, 215-я и 274-я стрелковые дивизии шириной полосы наступления от 1,3 до 2 километров. Каждая из этих дивизий строилась в два эшелона, а на уровне корпуса две дивизии были в первом эшелоне и одна во втором. Построенная также в два эшелона 97-я стрелковая дивизия наступала на фронте 2 километра с задачей обеспечения левого фланга главной группировки армии, а 184-я и 32-я стрелковые дивизии оборонялись на левом фланге армии на фронте в 16 километров. Численность стрелковых дивизий в подготовительный период операции подтянули до приемлемого уровня. Нельзя не заметить, что именно в этом наступлении Красной армии были массировано использованы трофейные танки. К началу наступления в 213-й танковой бригаде было 27 ПЦ-3 и 7 ПЦ-4. Советское наступление неплохо началось, но вскоре было остановлено противником за счет ввода в бой резервов, в первую очередь танкогренадерской дивизии фельдхеннерхалле По состоянию на 1 января 1944-го «Фельдхенрхалле» насчитывало 13 105 человек. Это была достаточно серьезная сила. Также шквальный огонь немецкой артиллерии заставлял залегать пехоту и не позволял ей закрепить успех танков, которые от огня гаубичной артиллерии страдали слабо. Так, в отчете бронетанковых и механизированных войск 33-й армии за эту операцию указывалось. Захваченные танками рубежи очень часто пехоты не закреплялись. Танки на ночь оставались без прикрытия пехоты. Приходилось водить свой МСПБ. И несмотря на героическую борьбу, танки были вынуждены оставлять достигнутые рубежи. 8-го, -44 1-го, 44-го танки бригады без пехоты 371-й СД вышли на западные окраины деревни Мяклова-Запруды-Макарова и в течение ночи удерживали указанные пункты, но пехота так и не вышла к танкам. Действуя со 199-й ССД, танки дважды перерезали шоссе Витебск-Орша. Но в обоих случаях пехота достигнутый успех не закрепляла. Собственно, советская тяжелая артиллерия проигрывала дуэль тяжелой артиллерии противника. Дьявол здесь, как обычно, в деталях. В отчете о боевой деятельности 119-й гаубичной артиллерийской бригады БМРГК в составе 33-й армии за время с 17-го 12-го по 31-го 12-го 43-го указывалось. 23-й 12-й 43-го. Дивизионы бригады с 9.40 участвовали в артиллерийском наступлении согласно плана и вели плановый огонь по участкам подавления деревни Дуброво, высота 188,6, деревни Мятли, станция Крынки, Купреево, а также выполняли неплановые заявки командиров стрелковых полков. Казалось бы, все хорошо, однако проблемой было то, что бригада большой мощности с 203-мм орудиями вела огонь исключительно бетонобойными снарядами. Всего за период с 23-го до по 30-е-12-го го бригадой было израсходовано 2612 бетона боевых снарядов. Других боеприпасов она не использовала. Разумеется, это сильно снижало эффективность огня, ведь он велся совсем не по дотам противника. Немцы из близких по ТТХ 210-миллиметровых гаубиц били практически исключительно осколочно-фугасными снарядами. Мощные и дальнобойные орудия большой мощности могли оказать неоценимую услугу в борьбе, например, с артиллерией противника, но этого не произошло. вот в прорыв второго гвардейского танкового корпуса был запланирован еще 23 декабря 43-го. С утра 23 декабря части корпуса выступили в исходный район, но ввиду неблагоприятного развития событий в бой не вводились. Опыт войны научил не торопиться и не бросать в бой ценное механизированное соединение преждевременно, обрекая на значительные потери в прорыве обороны противника. В итоге, вплоть до 8 января, корпус «Бурдейного» оставался в резерве, ожидая благоприятного момента для ввода в прорыв. На 8 января корпус имел в строю 161 Т-34, 11 Т-70, 1 КВ, 12 СУ-152, 6 СУ-122, 8 СУ-85, в текущем ремонте 1 Т-34, в среднем ремонте 6 Т-34 и 2 Т-70. Эта масса танков была серьезной силой, способной повлиять на исход сражения под Витебском. На основании устного приказа Гордова второй гвардейский танковый корпус выводился из исходного района с задачей переправиться через реку Лучоса, овладеть плацдармом на ее западном берегу и развивать наступление в западном направлении. Момент для использования сильного подвижного соединения действительно был благоприятным. Наступающие войска 33-й армии вплотную подошли к рубежу реки Лучосы. Однако козыри были не только у командования Западного фронта. Штаб 3-й танковой армии к тому моменту уже ждал благоприятного момента для ввода в бой недавно прибывшей и хорошо укомплектованной 299-й пехотной дивизии. Предполагалось нанести контрудар с целью радикального улучшения обстановки на фронте под Витебском. Операция получила кодовое наименование «Белый медведь» – «Эсбер». Таким образом, по состоянию на 8 января у обеих сторон имелись наступательные планы преследующие решительные цели. Первой к их реализации приступила 33-я армия. К 23.00 8 января 1944 25-я гвардейская танковая бригада танкового корпуса Бурдейного овладела селением Макарова. С наступлением нового дня, 9 января, против скопления танков в Макарова были введены в действие 88-мм самоходные орудия «Хорниссе», 519-го тяжелого противотанкового дивизиона. Буквально за два дня корпусу были нанесены тяжелые потери. 36 Т-34 сожжено. 26 Т-34, 1 Т-70 и 1 Су-85 подбито. 11 Т-34, 1 Су-152, 1 Су-122, 1 Су-85 застряло в болоте. К исходу 9 января в корпусе оставалось в строю. 81 Т-34, 6 Т-70, 1 КВ, 1 Су-152, 4 Су-122 и 6 Су-85. Как указывалось в отчете корпуса по итогам боев, труднопроходимая местность значительно ограничивала действия корпуса. И отсутствие обходов заставляя действовать в сфере артиллерийского минного обстрела противника, который действует главным образом фланговым огнем. Потери фронта в целом были относительно невелики. Слабое воздействие на артиллерию противника во многом обусловило неудачу советского наступления. В записи в ЖБД немецкой 3-й танковой армии особо отмечается именно этот промах. Генерал Йордан обратил внимание командующего Рейнгарта на тот странный факт, что во время большого русского наступления русская артиллерия ни разу не вела огня с целью подавления нашей артиллерии. В целом, по горячим следам событий, командующий 3-й танковой армии генерал Рейнгард в своем докладе в группу армий довольно ярко описывал происходившее. Первой битве за Витебск удалось выстоять не в последнюю очередь потому, что ТА получила в качестве подкрепления несколько дивизий. Для продолжения нынешнего сражения пребывает в качестве подкрепления 95-я ТД. Как нам сообщалось, дальнейшей помощи виду общей ситуации ожидать не следует. Наши потери последних дней велики. Войска очень устали. Тем более, что постоянные ночные атаки русских отнимают у наших солдат какую-либо возможность выспаться. Большие потери в офицерах снижают боеспособность частей. Тем более, что пехота в значительной степени состоит из недавно поступившего необстреленного пополнения. Как мы видим, успех в обороне достался немцам нелегко, и немалую роль сыграли вовремя поступившие резервы. 14 января 1944 года, Штабом 3-й танковой армии предписывалось моторизованную дивизию Фельдхернхалле полностью снять с фронта и расположить в тыловом районе танковой армии для переформирования. Потери Фельдхернхалле в отражении советского наступления в декабре 43-го январе 44-го для одного соединения были достаточно внушительные – 660 человек убитыми, 3186 – ранеными и 292 – пропавшими без вести. Количество бронетехники в строю также ощутимо просело до 17 штурмовых орудий, одного ПЦ-3 и 14 ПЦ-4, при всего восьми машинах в краткосрочном ремонте. Причем последние потери Фертхенхалле были нанесены уже в процессе вывода с фронта. В ЖБД 3 танковой армии имеется запись за 26 января. С 8.30 артиллерия противника вела огонь по поездам на участке железной дороги между Замосточье и Сосновка. При этом пострадал один воинский эшелон моторизованной дивизии «Фертенхалле». Здесь хотелось бы обратить внимание еще на один аспект боевых действий на богушовском направлении – В результате наступления в конце декабря 1943 в начале января 1944 советские войска приблизились как ключевой для немцев железной дороги Витебск-Орша на 1,5-2 километра. Однако сама железная дорога не просматривалась за лесным массивом, только иногда был виден дым из трубы паровозов, проходящих немецких эшелонов. В основном же поезда двигались ночью, Естественно, такое положение заставляло думать о воздействии на движение поездов тем или иным способом. В своих воспоминаниях вышеупомянутый начальник оперативного отдела 33-й армии Толканюк описывает требовательность, с которой Гордов настаивал на обстреле железной дороги артиллерией. Действительно, дорога была обозначена на карте, и с помощью соответствующих расчетов можно было спланировать артиллерийский обстрел этой цели. Однако артиллеристы ссылались на трудность попадания в полотно с закрытых позиций. Для этого по нормативам требовались сотни снарядов. В итоге командарм урезал задачу до разрушения полотна дороги. В поезд попасть было крайне затруднительно. Толканюк достаточно скептически оценивает это стремление Гордова. Он пишет. Как не кипятился командующий, а поставленная им задача перед артиллерией так и осталась выполненной Отдельные короткие артнолеты по железной дороге, а вернее по движущимся поездам в ночное время, цели не достигали. Выше приведенная цитата показывает, что цели все же достигали даже в формате поражения эшелонов. Методичные обстрелы железной дороги давали определенный эффект на отзывавшийся на уровне штаба, оборонявший Витебск немецкой 3-й танковой армии. В ЖВД армии в записи за 20 января отмечается мнение, высказанное по этому поводу Рейнгардом. Исход сражения в районе Витебска зависит от бесперебойной работы железной дороги Витебск-Орша, поэтому командующий приказал немедленно подавить артиллерию противника, которая нарушает движение по этой железнодорожной линии. Именно так, немедленно подавить. То есть обстрелы вызвали серьезное беспокойство. В дальнейшем в ЖБД упоминаются случаи с поражением полотна дороги, с прерыванием движения на несколько часов, 16 февраля. То есть приказ Гордова бить по железной дороге, пусть ненаблюдаемый, был вполне обоснованным, и его стоило упрекать, если бы он его не отдавал. Это было необходимой мерой, частью общей стратегии борьбы. Данный пример приведен для иллюстрации того факта, что к оценкам эффективности или, напротив, неэффективности воздействия на врага, даваемым в воспоминаниях и даже документах только одной стороны, нужно относиться с осторожностью. Только сопоставление мнения обеих сторон позволяет сделать обоснованный вывод о реальном эффекте тех или иных действий. Этот эпизод, разумеется, не оправдывает промахов генерала Гордова в других вопросах, но в случае с обстрелом в железной дороги он как говорится все правильно сделал в целом эпизод с обстрелом в железной дороги подводит нас к обсуждению причин неуспеха советского наступления сухие цифры составляют на самом деле огромные величины с точки зрения даже всей войны в целом для сравнения За весь сентябрь 1942-го в период интенсивных боев в одном из решающих сражений всей войны шестая армия Паулюса израсходовала 88 тысяч выстрелов к 150 миллиметровым полевым гаубицам всех типов, не учтены только 150 миллиметровые тяжелые пехотные орудия в полковом звене, и 10 тысяч выстрелов к 210-мм гаубице Мойерсер-18. Эти данные включают и штурм города, и отражение мощного советского наступления к северу от него. Если по 210 миллиметровым выстрелам величины еще сравнимы, то по 150 миллиметровым выстрелам разница более чем в 2,5 раза в пользу армии Рейнгарта. Наступающих бойцов армии Гордова встречал настоящий шквал 43-килограммовых чемоданов калибром 150 мм. Усугублялась ситуация условиями позиционного фронта, позволявшими немцам использовать тяжелые и громоздкие образцы, малопригодные для маневренной войны, характерные для южного сектора советско-германского фронта. Таковыми в Третьей танковой армии являлись трофейные французские 280 миллиметровые мортиры Шнейдера, проходившие в германской армии как 28 см Мерсер 601F. Это 16-тонное орудие стреляло 205-килограммовыми снарядами на дальность 10 950 метров со специально подготовленной позиции. Для транспортировки мортира разбиралось на четыре части. В идеальных условиях сборка и подготовка мортиры к стрельбе занимали от 6 до 8 часов, а в тяжелом грунте могли затянуться до 18 часов. При быстрой смене начертания линии фронта был велик риск утраты орудия. Однако в позиционных боях с передвижением на считанные километры эта опасность признавалась терпимой. К тому же немцы не слишком жалели трофейные орудия. Причем опасность такая была вполне реальной. По документам обер-квартирмейстера 3-й танковой армии, числятся безвозвратно потерянными, по крайней мере, 4 28-сантиметровые мортиры. Две в декабре сорок третьего, в десятидневку с 21 по 31 декабря, и две в январе сорок четвёртого, в десятидневку с 11 по 20 января, то есть как раз в периоды крупных советских наступлений. В свою очередь, Красная армия, хотя и существенно улучшила ударную мощь своей артиллерии к сорок четвёртому, все же отставала от немцев по интенсивности артиллерийского огня. В январе 1944-го находившаяся на направлении главного удара Западного фронта 33-я армия израсходовала 7,76 тысяч выстрелов к 122-мм пушкам, на 11,3 тысяч выстрелов к 152-мм гаубицам, 16,7 тысяч выстрелов к 152-мм пушкам гаубицам и 1,82 тысячи к 203-мм гаубицам. Напомню, что 203-мм гаубицы в этот период стреляли бетонобойными снарядами, ценность которых с точки зрения поражения целей на поле боя была значительно ниже, чем у осколочно-фугасных. Конечно, немецкая 3-я танковая армия по советским масштабам соответствовала фронту и противостояла первому прибалтийскому и Западному фронтам одновременно. Тем не менее, данные по 33-й армии достаточно показательны, Она была главным действующим лицом в наступлениях на Багушевском направлении. Артиллерия была весьма важным, но, разумеется, не единственным действующим фактором. Командование Третьей танковой армии не испытывало иллюзий относительно причин своего успеха в обороне. Рейнгард в докладе в штаб га центра в феврале 44-го прямо писал. В первой битве за Витебск удалось выстоять не в последнюю очередь потому, что ТА получила в качестве подкрепления несколько дивизий. Прибытие под Витебск свежих соединений позволило залатать дыры в обороне. Причем, надо сказать, что первоначально эти соединения предполагалось использовать для контрударов с решительными целями, с целью радикального перелома в обстановке. Этим планам не суждено было сбыться. По другую сторону фронта, несмотря на отсутствие решительного результата боев начала января 1944-го, советское командование считало, что успех уже близок и остается сделать последний шаг. Уже 18 января 44 го директивой ставки ВГК номер 22 11 Первому прибалтийскому и Западному фронтам предписывалось разбить Витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. Общие контуры операции были обозначены следующим образом. Первое. Первому прибалтийскому фронту на основную группировку сил и средств фронта сосредоточить на левом фланге 4-й ударной армии и на правом фланге 11-й гвардейской армии. Правый фланг ударной группировки фронта усилить за счет 43-й А. Удар этими армиями нанести в общем направлении на Витебск, северо-запада и во взаимодействии с правым крылом Западного фронта овладеть Витебском. Прочно обеспечить операцию главных сил фронта со стороны Полоцка и Бешенковичей. 39-ю армию в составе шести стрелковых дивизий с наличными средствами усиления армейскими тыловыми частями учреждениями и запасами передать с 2400 19.01.44 в состав войск Западного фронта. Второе. Западному фронту силами 39-й и 33-й армий при поддержке 5-А нанести удар в общем направлении на Витебск с юго-запада и вов взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом овладеть Витебском. Усилить 33-ю А тремя четырьмя стрелковыми дивизиями за счет 5-А. Общей проблемой двух фронтов на тот момент было заметное снижение ударного потенциала, прежде всего танковых войск, за счет январских и декабрьских потерь. Причем численность танков ударной группировки первого Прибалтийского фронта даже превосходила численность парка танков ИСАУ, привлекавшихся к операции на Западном фронте. Обращает на себя внимание практически полное отсутствие в составе ударной группировки фронта самоходных установок, способных бороться с тяжелыми танками противника. Имелось в строю всего три Су-85. В целом танковые войска первого Прибалтийского фронта были исключительно слабы с точки зрения оснащенности самоходками всех типов. В соответствии с поставленной ставкой задачей, в последней декаде января происходила перегруппировка войск фронта и создание ударных группировок на левом фланге 4-й ударной армии и правом фланге 11-й гвардейской армии. Для усиления ударной группировки фронта бронетехникой была произведена рокировка некоторых частей и соединений с левого крыла фронта с участков 43-й и 39-й армии, расположенных северо-восточнее и восточнее города Витебск. В ходе перегруппировки 143-я ОНТБР, 39-я ОГТБР и 105-й ОДТП совершили марши 150-180 км. Уже к 25 января перегруппировка была закончена, и танкисты имели возможность увязать свои действия и организовать взаимодействие со стрелковыми войсками. То есть, в этом отношении трудно упрекнуть операцию в поспешности. Лесисто-болотистая местность в полосе предстоящего наступления предопределила использование танков в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Удовлетворительные дороги на направлениях ударов двух армий отсутствовали, болота не промерзли и в большинстве своем были непроходимы для танков. Главный удар наносился на правом фланге 11-й гвардейской армии. Фронт прорыва армии имел ширину 5 километров, что составляло... 1,25 км в среднем на стрелковую дивизию первого эшелона, каковых было 4. Соответственно, каждая дивизия получила в качестве танков НПП по 7-10 танков Т-34. В резерве командарма была 16 гвардейская стрелковая дивизия, усиленная тяжелым танковым полком. В 4 ударной армии ширина фронта прорыва составляла 6 км, распределенного между четырьмя дивизиями первого эшелона. Каждая из дивизий первого эшелона получала в качестве НПП бригаду или полк от 15 до 29 танков Т-34, Т-70 или Валентайн. Пятый танковый корпус, точнее то, что от него осталось, был в резерве фронта. Необходимо отметить, что достаточно узкий фронт прорыва и узкие полосы наступления стрелковых соединений были типичным решением на западном стратегическом направлении и не являлись особенностью Западного фронта. При этом общий фронт прорыва был 12-километровой ширины. С утра 3 февраля после артиллерийской подготовки войска 4-й ударной и 11-й гвардейской армии перешли в наступление. В результате ожесточенных боев войска 4-й ударной армии продвинулись на 1-2 километра, 11-й гвардейской армии на 1-3 километра. С утра 4 февраля войска ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта возобновили наступление. Однако на участке 4-й ударной армии никакого успеха достигнуть не удалось. Советская артиллерия не смогла подавить систему огня противника, и пехота была прижата к земле огнем. У 11-й гвардейской армии дела шли несколько лучше, продвижение ее соединений за день составило 2-4 километра. 5 февраля наступающие взяли паузу, но возобновление наступлений на следующий день значимых успехов не принесло. В течение 7-8 февраля ударная группировка перешла к обороне не отражала контратаки противника, После короткой вспышки активности 9 февраля наступление было свернуто. На ураганный огонь артиллерии противника, воспретивший движение вперед, обратили внимание даже в отчете о действиях танковых войск 1-го Прибалтийского фронта, обычно танкисты скупые на оценки действий других родов войск. Артиллерийское сопротивление противника действия в наших войск отличалось исключительной мощностью. Так, например... В боях под Щучино 7-9-2-44 по противник в один из дней, поддерживая беспрерывные контратаки своих войск по району Щучино, выпустил до 20 тысяч снарядов и мин. На активных участках фронта противник за день выпускал по боевым порядкам наступающих от 15 до 17 тысяч снарядов и мин если пехота прижималась к земле артиллерийским огнем то основным противником танков ударной группировки фронта стала бронетехника противника в отчете о действиях танковых и механизированных войск первого прибалтийского фронта за февраль сорок четверт указывалось Часто в ходе боёв 2-4 «Тигра», используя выгоды местности и ведя огонь с дистанции 1800-2000 метров, прочно прикрывали достаточно широкое направление и делали невозможным продвижение наших танков. Поскольку формально танковая армия Рейнгарта состояла преимущественно из пехоты, наиболее многочисленным видом бронетехники в ней были штурмовые орудия. Таким образом, в строю в Третьей танковой армии на 1 февраля 44 не имелось 83 штурмовых орудия с 75-миллиметровыми пушками и два СО 105-миллиметровой гаубицей. То есть парк самоходок имел выраженную противотанковую направленность. Еще одним достаточно эффективным средством борьбы были САУ с 88-миллиметровыми длинноствольными орудиями. На 30 января 44 в 519 батальоне Хорниссе имелось 39 машин, в том числе 10 в краткосрочном ремонте. Однако наиболее серьезным аргументом армии Рейнгарта были тигриные батальоны. На 1 февраля 501 батальон тяжелых танков насчитывал 19 тигров в строю, а 505 батальон тяжелых танков – 17 тигров в строю. Главный удар в февральском наступлении вновь наносила 33-я армия. Задачей армии Гордова в новой наступательной операции – был прорыв обороны противника на фронте дыманова мяклова с целью овладеть левым берегом реки Лучоса на участке Карповича-Шеметова. В дальнейшем следовало выйти на левый берег реки Западная Двина, западнее Витебска, отрезать пути отхода Витебской группировки, овладеть железной дорогой на участке Ступище-Шемиловка с общим замыслом, во взаимодействии с армиями, наступающими с севера, окружить и уничтожить Витебскую группировку противника. Ширина фронта прорыва 33-й армии была выбрана очень узкая, всего 4,8 километра. Для прорыва фронта были выделены 144-я, 222-я, 164-я и 274-я стрелковые дивизии. Ширина полосы наступления каждой дивизии составляла 1,5 километра. Слева от 33-й армии должна была наступать с ограниченной целью 5-я армия. Две стрелковые дивизии этой армии должны были прорывать оборону противника на фронте полтора километра. Вспомогательную задачу также получила 39-я армия. Ей ставилась задача прорвать оборону противника силами трех стрелковых дивизий на фронте 4 километра. Если вкратце сформулировать основную идею нового наступления, то это выход к рубежу лучосы на широком фронте ввиду сложностей вскрытия небольшого имеющегося плацдарма в излучине реки у Павлюченок. Все четыре стрелковые дивизии первого эшелона 33-й армии получили бронетехнику непосредственной поддержки пехоты, пару из танковой бригады и самоходного артполка. По плану 274-ю стрелковую дивизию должна была поддерживать 23-я гвардейская танковая бригада и 1830-й ТСАП. 164-ю стрелковую дивизию, 256-я танковая бригада и 1445-й САП, 215-ю стрелковую дивизию, 43-я гвардейская танковая бригада и 735-й САП, и только 222-я стрелковая дивизия должна была наступать только при поддержке одного 722-го САП. Однако, так же как стрелковые дивизии не блистали численностью личного состава, Укомплектованность привлекаемых к операции танковых бригад и самоходных полков существенно отставала от штата. Танки Т-60 в списках бригад обоих фронтов в начале 44-го смотрятся достаточно фантастично. Однако по имеющимся данным такие машины использовались скорее как командные и связные. Свежий второй гвардейский танковый корпус Бурдейнова к февралю 44-го остался усиленной бригадой с 62 танками в строю. Отдельные танковые бригады фронта тоже сильно не дотягивали до штата, за исключением одной бригады из 31-й армии. Однако 31-я армия находилась на Оршинском направлении и к новой операции не привлекалась. Несколько более благостную картину дает состояние самоходных артполков Западного фронта. Два свежих самоходных полка 722-й и 735-й были недавно сформированы, ранее в боях не участвовали. Как отмечалось в отчете штаба БТ и МВ 33-й армии за февраль 44-го, личный состав подготовлен недостаточно, штабы подготовлены слабо. Тем временем немцами была вскрыта подготовка к новому советскому наступлению. В ЖБД 3-й танковой армии есть даже запись от 1 февраля 44-го. Сегодня, вопреки ожиданиям командования 3-й танковой армии, большое наступление противника не началось. Однако наступление ждали к нему готовились. В подчинении шестого армейского корпуса оставался 501-й тяжелый танковый батальон с 19 боеготовыми «тиграми». Ожидания немцев оправдались через несколько дней. Наступление трех армий Западного фронта началось 3 февраля в 9.00 после 40-минутной артиллерийской подготовки. На участках 299-й, 131-й и 206-й пехотных дивизий Наступающим удалось на широком фронте в нескольких местах глубоко вклиниться в немецкую оборону. В 256-й танковой бригаде всё сразу пошло не так. Отклонившись от разведанного маршрута, её танки попали в болото, и сразу восемь машин застряли. Остальные продолжали движение. Три машины ушли далеко вперёд, но связь с ними была потеряна, с поля боя они не вернулись. Ещё пять танков были подбиты артиллерийским огнём противника. Наступающие советские части были встречены доселе беспрецедентным ураганным огнем немецкой артиллерии. За один день Третьей танковой армии немцев было выпущено 2910 тонн боеприпасов. Это огромная величина – 4-5 эшелонов со снарядами различных калибров. Здесь необходимо вновь вспомнить описанный ранее приказ Гордова обстреливать железную дорогу Витебск-Орша. Бывший начальник штаба немецкой 3-й танковой армии в воспоминаниях исследований «Витебск», вышедшем вскоре после войны в серии «Вермахт сражается», писал. «В течение нескольких дней снабжение войск затруднено, так как с 3-го 2-го в результате артиллерийского обстрела была повреждена линия железной дороги на участке Витебск-Орша, вследствие чего в течение долгого времени движение по дороге не могло производиться» не Восстанавливать немцам железную дорогу также пришлось под огнем артиллерии. Критической ситуации со снабжением им удалось избежать за счет автотранспорта, двигавшегося по дорогам к западу от железнодорожной линии. Как откровенно пишет Гейт Кемпер, производить регулярное снабжение войск в обоих районах наступления противника, то есть на направлениях главных ударов Первого Прибалтийского и Западного фронтов, возможно только по железной дороге. Так что настойчивое желание Гордова разрушить железную дорогу артиллерии вовсе не являлось его самодурством и блажью. Авиация в периоды хорошей погоды также привлекалась к ударам по железной дороге. Несколько дней спустя, 6 и 7 февраля, движение по железной дороге было прервано советскими авиаударами. Возвращаясь к ходу операции Западного фронта, необходимо добавить, что остальные участники наступления также не добились значимых результатов. Попытки прорвать оборону противника соединений 39-й и 5-й армий успеха не имели, и уже 4 февраля они перешли к обороне. Отсутствие быстрого успеха и стремительного его развития позволило немцам снимать силы с пассивных участков. Из рот изымались отделения – Из батальонов взводы их объединяли под командованием какого-либо офицера, и такому сводному подразделению присваивалось имя командира. Так, в первый день боя, 3 февраля 1944, в ходе наступления 39-й армии к 13.00, оборона противника была прорвана на участке Кожемякина-Стасьева. Уже в этот день, до наступления темноты, прорвавшиеся части 134-й стрелковой дивизии отразили семь ожесточенных контратак, проводившихся за счет спешно переброшенных к полю боя небольших групп противника. На следующий день противник путем рокировки пассивных участков фронта и из глубины перебросил к участку прорыва один штрафной батальон, два резервных батальона, один строительный батальон и три дивизиона артиллерии РГК. Последовательно вводя в бой прибывающие подкрепления, немцы в этот день контратаковали 17 раз. Всего за 4 дня боев, по советским данным и запросов пленных, немцами были подтянуты к участку прорыва 39-й армии подразделения 4 пехотных полков, три егерских, скорее всего имеются в виду охранные, батальона, штрафной и строительный батальоны. Наступление 33-й армии 4 февраля продолжалось. Восемь танков 256-й танковой бригады пытались увлечь за собой пехоту 164-й стрелковой дивизии. Однако пехота, ссылаясь на свою малочисленность, вперед не пошла, и не были даже удержаны захваченные танками позиции. В целом, наступательный порыв советских войск в начале февраля 1944-го достаточно быстро сошел на нет. В ЖБД Третьей танковой армии уже в записи от 5 февраля указывалось, что исход сегодняшних боев Третьей танковой армии можно оценить как особый успех в обороне. Тем не менее операция не была свернута, и попытки советских войск переломить ситуацию в свою пользу продолжались еще почти две недели. Столкнувшись с упорным сопротивлением противника, командование фронта сменило направление удара и сосредоточилось на расширении вбитого в оборону противника клина. Очередной целью атак 33-й армии стал немецкий плацдарм у села Новики на правом фланге советского наступления. Этот плацдарм нависал над флангом советской ударной группировки, и с него велись контратаки и артиллерийский обстрел наступающих частей. Оценивая опыт зимних боев, командование 3-й танковой армии особо отмечало этот плацдарм. Реки со множеством изгибов малопригодны для обороны, поскольку русские, имея большое количество пехоты, могут осуществлять просачивание и приближаться к нашим позициям, полощинам и низинам. А лучше оставаться на вражеском берегу и удерживать плацдармы, плацдарм Новики, пока противник не сумел их ликвидировать, переправа для него сопряжена с большими трудностями. Если же мы организуем оборону по своему берегу, враг удивительно быстро преодолевает реку. Река Лучоса с извилистым руслом как нельзя больше подходила к такому определению. Поэтому новый тактический прием с удержанием плацдарма Новики сыграл важную роль в зимних боях. Первые атаки на плацдарм были отбиты немцами. Некоторые успехи были достигнуты в расширении вклинения в целом. 7 февраля советским войскам удалось прорвать оборону 206-й пехотной дивизии и расширить контролируемый участок шоссе Витебск-Орша, закрепив ранее достигнутый успех с его блокированием. В ходе этих боев плацдарм Новики был охвачен с севера и юга. Для продолжения наступления советские части были спешно пополнены. Советские военнопленные из состава двух дивизий, действующих в районе вклинения юго-восточнее Витебска, показали, что 7 февраля обе дивизии получили пополнение численностью в 2-2,5 тысячи человек, благодаря чему боевой состав рот был снова доведен до 50-65 человек. В ночь на 12 февраля на плацдарм на Лучосе на паромах было переправлено 5Т-34 и 5Т-60, 43-й гвардейской танковой бригады. После этого переправа была разрушена немецкой артиллерией. Оставшиеся на восточном берегу 10 Т-34 и 1 Т-30 бригады были задействованы для штурма немецкого плацдарма Новики. Атаки плацдарма противника обошлись в четыре сгоревших Т-34. Действовавший совместно с бригадой 735-й САП на Су-76 в этот день понес тяжелейшие потери. Больше половины своего состава, 12 Су-76, сгоревшими, ни одна Су-76, подбитой. Тем не менее, за пять дней боев плацдарм был полностью ликвидирован. Бои к юго-востоку от Витебска в итоге затихли только к 17 февраля 44-го. Всполохом активности в конце февраля становится очередной отход немецких войск. В конце февраля 1944-го за счет отвода на более короткую, на 25 км, линию обороны третья танковая армия высвобождает две дивизии – 131-ю пехотную и 5-ю егерскую, переброшенные на другие участки фронта ГЭА-центр. Февральское наступление обернулось для советской стороны достаточно тяжелыми потерями. С 3 по 17 февраля 33-я армия – потеряло 5175 человек убитыми 19933 ранеными и 169 пропавшими без вести а всего 25277 человек общие потери войска западного фронта составили 9651 человека убитыми 32844 человека ранеными всего 42495 человек. Обращают на себя внимание высокие потери немецких соединений, пропавшими без вести. Их число сравнимо с числом убитых. Это тем более странно в ввиду позиционного характера боев. Тем не менее, безвозвратные потери 1721 человека были все еще существенно ниже, чем потери советских войск. Уже традиционно важнейшим средством борьбы для немцев оставалась артиллерия. Расход боеприпасов войсками немецкой 3-й танковой армии с 1 по 10 февраля 1944, то есть в ходе отражения советского наступления, характеризовался следующими величинами. 15-сантиметровый СФХ-18, 77 565 выстрелов. 15-сантиметровый СФХ-42, 5154 выстрела. 10-сантиметровый К-18 1446 выстрелов, 21-сантиметровый Морсер-18, 7666 выстрелов, в том числе 65 бетонобойных. 15,5-сантиметровый 414F, 12470 выстрелов, 28-сантиметровый 601F, 1172 выстрела. Для сравнения. Центральный фронт в обороне на Курской дуге с 5 по 12 июля 43-го выпустил 41 152-мм выстрелов всех типов и 9 122-мм пушечных выстрелов, более чем вдвое меньше. По боеприпасам большой мощности выстрелом разница еще больше. Центральный фронт в обороне под Курском выпустил всего 100-130 снарядов 203-мм калибра. Называя вещи своими именами, советское наступление под Витебском встретило более чем вдвое плотный огонь, чем ударная группировка «Моделя» во время «Цитадели», которая, как известно, тоже потерпела неудачу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очередная советская наступательная операция под Витебском успеха не имела. Потери бронетехники 33-й армии в февральском наступлении составили 30Т-34, 2Т-70. 2 Т-60, 2 Су-85 и 19 Су-76 сгоревшими, 32 Т-34, 2 Т-70, 3 Су-152 и 1 Су-76 подбитыми и 2 Т-34 подорвавшимися на минах. Эти цифры можно оценить как умеренные – Но укомплектованность бригады полков перед началом операции была невысокой, что обусловило относительно небольшие абсолютные цифры потерь. Весьма любопытную картину эффективности и роли различных средств борьбы с танками германской армии в этот период дает пара отчетных документов Третьей танковой армии. Сразу хотелось бы подчеркнуть, что речь в них идет о заявках на уничтоженную советскую бронетехнику. Реальное количество потерянных брони единиц и достоверность донесений по разным позициям оставляем за кадром. В январе 44 согласно этим заявкам, распределение между различными средствами борьбы выглядело следующим образом. 1. Ручное противотанковое оружие. А. Противотанковые Т-Майн. Теллермины. 2. Б. Ручные кумулятивные гранаты Х-3. 14. В. патроны 8. Г. Офенрор. 0. Д. Ружейный гранатомет. 1. один обездвиженный. Е. Связки ручных гранат. 1. Всего 26. 1 обездвиженный. Второе. Противотанковые пушки. А. Легкие противотанковые пушки. 1. Б. Средние противотанковые пушки. 50 мм. 15. 6 обездвиженных. В. Тяжелые противотанковые пушки. 74. 4 обездвиженных. Г. Самоходные тяжелые противотанковые пушки. Мардеры. 5. Д. Сау Насхорн. 139. Всего 234. 10 обездвиженных. Третье. Тяжелые истребители танков. А. Штурмовые орудия. 15. Всего 15. 4 Танки. А. Тигр. 132. 5 обездвиженных. Всего 132. 5 обездвиженных. Пятое. Артиллерия. А. Штурмовые орудия. 91. 2 обездвиженных. Б. Легкие полевые гаубицы. 5. 6 обездвиженных. В. Другие. 2. 3 обездвиженных. Всего 98. 11 обездвиженных. Шестое. Другое оружие. А. Подрыв минами. 1. 2 обездвиженных. Б. Легкое пехотное орудие ЛАИК-2, обездвиженный. В. Тяжелое пехотное орудие ЗИК-33, 0, 1 обездвиженный. Всего 3, 4 обездвиженных. Итого 508, 31 обездвиженных броней единиц. Тейлер мины в данном контексте приведены в качестве ручного противотанкового оружия для применения с забрасыванием на МТО танков. Подорвавшихся на минных полях отчет касается лишь косвенно, через добивание обездвиженных. Приведенные в разделе «Другое оружие» — легкие и тяжелые пехотные орудия — имели в боекомплекте кумулятивные снаряды, не могли в благоприятных условиях использоваться для стрельбы по танкам. Как видно, из приведенных данных, громоздкий 150-мм ЗИГ-33 был применён для добивания неподвижно стоящих танков. В феврале 44 согласно заявкам на уничтоженную советскую бронетехнику, распределение между различными средствами борьбы выглядело следующим образом. 1. Ручное противотанковое оружие. А. Противотанковые Т-майн, Теллер мины. 0. Б. Ручные кумулятивные гранаты. Х-3. 3. В. Фауст патроны 9. Г. Офенрор. 5. Д. Связки ручных гранат. 1. Всего 18. Второе. Противотанковые пушки. А. Легкие противотанковые пушки. 0. Б. Средние противотанковые пушки 50 мм. 2. В. Тяжёлые противотанковые пушки. 44. 3 обездвиженных. Г. Самоходные тяжелые противотанковые пушки. Мардеры. 13, один обездвиженный. Д. САУ Насхорн. 38, 6 обездвиженных. Всего 97 и 10 обездвиженных. Третье тяжелые истребители танков. А. Штурмовые орудия. 7. Всего 7. Четвертое. Танки. А. ПЦ. 6. Тигр. 172. 1 обездвиженный. Всего 172. 1 обездвиженный. 5. Артиллерия. А. Штурмовые орудия. 59. 6 обездвиженных. Б. Легкие пылевые гаубицы. 15. 1 обездвиженный. В. 15,5-сантиметровые гаубицы, французские, 03 обездвиженных. Г. Дивизионная артиллерия, 11, 6 обездвиженных. Всего 85, 6 обездвиженных. 6. Другое оружие. А. Лёгкое пехотное орудие, 1. Б. 20 миллиметровая зенитная пушка, 1. В. 88 миллиметровая зенитка, 1. Всего 3. Общее число. 300, 82, 27 обездвиженных брони единиц. Хорошо видно, что ручное противотанковое оружие в этот период войны, несмотря на позиционный характер боев под Витебском, ответственно за малую часть подбитой и уничтоженной бронетехники. патроны пока еще слабо влияли на действия танков. Даже ручные кумулятивные магнитные гранаты, которые нужно было прикреплять к броне танка вручную, имели сравнимое количество бронетехники на своем счету, В какой-то мере это могло объясняться еще не отработанной тактикой применения нового оружия, его слабым освоением в войсках. И импровизированные средства борьбы, такие как теллер мины и связки ручных гранат, имели мизерные масштабы применения. В некоторой степени это также связано с тем, что бои шли вне крупных населенных пунктов, где патроны и оффенроры были наиболее эффективными. Примеры этому дают Тарнополь и Станислав на Украине примерно в тот же период войны, в марте-апреле 44 -го. Штурмовые орудия в противотанковых дивизионах пехотных дивизий относились к пехоте, а штурмовые орудия состава соответствующих бригад – к артиллерии. Перевооружение противотанковых дивизионов пехоты на штурмовые орудия только начиналось, но таковые уже имелись в начале года в Третьей танковой армии, в частности в авиаполевых дивизиях. Интересно отметить, что значение 88-мм зенитных пушек, широко использовавшихся немцами в первый период войны, в зимних боях под Витебском упало практически до нуля. Это было связано, очевидно, с наличием в войсках достаточного количества эффективных противотанковых пушек, более подвижных и менее громоздких, чем Ахт-Ахт. Также снизилась роль 50-мм пушек ПАК-38 – которые в первый год войны были значимым средством борьбы с советскими танками, рабочей лошадкой противотанковой обороны. Не оценивая опыт зимних боёв, командование 3-й танковой армии высказывалось по этому поводу следующим образом: Противотанковое орудие калибром меньше, чем 7,5 см, в целом не играют в крупных боях никакой роли. С одной стороны, вести действенный огонь за пределы линии фронта возможно только из дальнобойных орудий с хорошей пробивной способностью. С другой стороны, 5-сантиметровый пак, используемый на передовой, часто уничтожаются ураганным огнем противника. Наиболее впечатляющую цифру в приведенной статистике составляют танки «Тигр». В январе 1944-го на них приходится 26%. А в феврале 45% заявок третьей танковой армии на уничтоженную советскую бронетехнику. При этом нельзя сказать, что оба батальона тяжелых танков в подчинении третьей танковой армии были многочисленными. Так, на 1 января 501-й батальон «Тигров» насчитывал 17 танков в строю, на 1 февраля – 19. В свою очередь, 505-й батальон насчитывал 10 боеготовых «Тигров» на 31 декабря 43-го и 17 боеготовых «Тигров» на 1 февраля 1944-го. Это составляло меньшую часть штатной численности в 45 машин. Тем не менее, в специфических условиях позиционных боёв под Витебском немногочисленные тяжелые танки, как следует из вышеприведенных данных, играли весьма важную роль в противотанковой обороне немецких войск. По данным, приведённым в ЖБД 3-й танковой армии, в период с 19 декабря 43 по 16 февраля 44-го, 501 батальон тяжёлых танков претендовал на уничтожение 250 танков и 142 орудий. Также впечатляет заявка батальона дивизиона, раз уж он относился в вермахте к артиллерии – Хорнисце. При этом, так же как и в случае с батальонами «Тигров», его численный состав отнюдь не впечатляет. Напомню, что на 30 января 1944-го в 519-м батальоне «Хорнесе» имелось 39 машин, в том числе 10 в краткосрочном ремонте. В целом, 519-м батальоном истребителей танков в период с 19 декабря 1943 по 24 февраля 1944 было заявлено об уничтожении 290 советских танков при безвозвратной потере шести самоходок то есть даже больше, чем вышеупомянутый 501-й батальон «Тигров» с заявкой на 250 танков. В отчетных документах по зимней кампании командование немецкой 3-й танковой армии высказывалось о «Хорнисе» положительно, но сдержанно. 8,8-сантиметровые самоходные противотанковые орудия образца 43-го «Хорнисе» Насхорм являются ценнейшим противотанковым средством из всех доступных на данный момент – Однако подразделения склонны к тому, чтобы ставить этим самоходкам задачи, как если бы они были не ПТО, а танками или штурмовыми орудиями. Сила этих самоходок заключается в большой дальности и пробивной способности их орудий, слабость в их уязвимости от огня ПТО, артиллерии и минометов противника. Небезинтересным в связи с вышесказанным о разных средствах борьбы с танками является распределение заявок на уничтоженную советскую бронетехнику между соединениями и частями Третьей танковой армии. В январе 44 оно выглядело следующим образом. 299-я ПД. 12-3 обездвиженных. 206 ПД. 2-3 обездвиженных. 246-я ПД. 33-12 обездвиженных. 12 ПД. 39-я 5 егерская дивизия – 40, 6 авиаполевая дивизия – 26 обездвиженных, 519-й армейский дивизион тяжелых истребителей танков – 139, 501 и 505 батальоны «Тигров» – 72 и 65 обездвиженных, соответственно. В свою очередь, 177 -я, 190 -я, 245 -я, 281 -я и 667 бригада бригады штурмовых орудий претендовали на... 3, 24, 22, 32 уничтоженных танка и САУ соответственно. В феврале 44 ситуация выглядела следующим образом. 256 ПД заявила о 32 обездвиженных бронеединицах. 299 ПД – 6, 197-я ПД – 8, 1 обездвиженный. 206 ПД – 5, 5 обездвиженных. 95 ПД – 12 обездвиженных. 131 ПД, 454 4 обездвиженных, 4 авиаполевая дивизия, 73 3 обездвиженных, 6 авиаполевая дивизия, 7, 245 и 281-я бригады штурмовых орудий, 23, 5 обездвиженных и 27 соответственно. 664 армейский дивизион истребителей танков, 2, 519 армейский дивизион тяжелых истребителей танков, 38, 6 обездвиженных. 501-й и 505-й батальоны тигров, 123-й и 49-й, один обездвиженный, соответственно. Здесь нельзя не обратить внимание на невысокие результаты 664-го армейского дивизиона истребителей танков, вооруженного буксируемыми 88-мм пушками ПАК-43. По баллистике эти орудия были идентичны установленным на Хорнисе, но сравнимых с самоходками результатов они не достигали. При этом Их было не так много – 28 орудий на 29 января 44-го. Командованием 3 танковой армии отмечалось. Во всех случаях, когда огневые позиции 8 и 8-сантиметровых противотанковых орудий находились поблизости от передовой, при вражеском вклинении теряли как орудие, так и тягач. Смена позиций при свете дня обычно невозможна. Малая подвижность буксируемых артсистем фактически подписывала им смертный приговор – К слову, Ахтахты, скорее всего, постигла бы та же судьба. Среднекалиберные 75-миллиметровые противотанковые пушки в этом отношении тоже были не подарок. Так, в период с 3 по 15 февраля 44-го дивизиями 3-й ТА было потеряно 13 75-миллиметровых противотанковых пушек, уничтоженных противником артподнёмом и тому подобным. А 15 числились попавшими в руки врага. Скорее всего, происходило это ввиду оставления позиций. Правда, тягачи успевали уйти попавшими в руки врага, за тот же период проходило всего 4 тягача. Командованием 3-й танковой армии в связи с этим рекомендовалось. Противотанковые пушки на моторизованной тяге следует использовать в первую очередь в глубине обороны. Тем самым снижался риск их потери от огня артиллерии и в результате советских атак. В среднем немецкая пехотная дивизия в этот период располагала примерно двумя десятками 75 миллиметровых противотанковых орудий, в основном 75 миллиметровым ПАК-40. экзотические ПАК-41 с коническими стволами и ПАК-36, переделанные из трофейных советских пушек F-22, составляли мизерную часть парка противотанковой артиллерии немецкой 3-й танковой армии. Также в пехотных дивизиях имелись вкрапления 75 миллиметровых самоходных орудий, классифицировавшихся как самоходные лафеты, и только-только появившиеся по штату в противотанковых дивизионах штурмовые орудия. Последние, разумеется, были гораздо эффективнее имевшихся доселе противотанковых средств. Буксируемые орудия, во-первых, плотно садились в грунт сошниками после нескольких выстрелов, а во-вторых, были слабее защищены от артиллерийского огня. Легко бронированные самоходки лишь в некоторой степени решили проблему подвижности, у них не было забивавшихся в грунт сошников и устойчивости к ответному огню атакующих. Штурмовые орудия не только легко держали осколки артиллерийских снарядов, но и держали ответные выстрелы советских танков и САУ. Однако в тот момент перевооруженных на «штуги» противотанковых дивизионов было мало, и их доля в заявках на уничтоженную технику была небольшой. Если уж речь зашла о штурмовых орудиях, то хотелось бы сказать несколько слов о количественном составе этого типа бронетехники в третьей танковой армии на 1 февраля 1944-го, для иллюстрации высшей приведенной статистики. Самоходки имелись в составе некоторых дивизий, но основная их масса концентрировалась в бригадах штурмовых орудий. При этом сами бригады предавались пехотным дивизиям на важных направлениях. Так, 177-я бригада на дату приведенного отчета была придана 206-й пехотной дивизии, 190-я и 667-я – 246-й пехотной дивизии, 245-я – 12-й пехотной дивизии. Как было сказано ранее, в строю в Третьей танковой армии на 1 февраля 1944-го находилось 83 штурмовых орудия с 75 миллиметровыми орудиями, Значительно больше, чем «Тигров» или «Хорнисы». Тем не менее, заявки штурмовых орудий заметно отставали от заявок бронетехники, вооруженной 88-мм пушками. В январе 1944-го штурмовые орудия отчитались о 21% уничтоженных танков и сау в феврале – о 18%. Величины вместе с тем немаленькие. Штурмовые орудия по роли в противотанковой обороне немецких войск уверенно превосходили противотанковые пушки. Следует также отметить, что к 44-му основным боеприпасам 75 миллиметровых пушек стал калиберный бронебойный снаряд. Таковых было 70% в выпущенных в боях с танками выстрелов орудий самоходок. Ранее, вплоть до лета 43-го, лидировали кумулятивные снаряды, сказывались трудности с развертыванием производства. В целом же приведенная статистика говорит о том, что на долю бронетехники разных типов приходится в январе 44-го 382 единицы, или 75,2% всех заявок на уничтоженные советские танки и САУ, а в феврале 289 единиц, или 75,7%. То есть, основным средством борьбы с советскими танками на этом этапе боевых действий для немцев становится не противотанковая артиллерия, а танки и сау различных типов. Это не только прямо следует из статистики, но и признавалось командованием Третьей танковой армии. В документе по итогам зимних боёв прямо сказано. Лучшие противотанковые средства — 7,5-сантиметровые и 8,8-сантиметровые самоходные противотанковые орудия, Танки ПЦ-4 и ПЦ-6 и штурмовые орудия. Роль бронетехники как средства борьбы с себе подобными в ходе войны неуклонно возрастала, и позиционные бои в стиле Первой мировой не стали исключением. Более того, в этом отношении бои под Витебском даже превосходили средние показатели Советско-Германского фронта в целом. В январе-феврале 1944-го, в среднем по известным случаям на танке ИСАУ, Приходилось 60-70% немецких заявок на уничтоженную советскую бронетехнику. После череды неудач на Бугушевском направлении в начале марта 44 была предпринята попытка возобновить наступление вдоль Минской автострады. В течение трех месяцев, декабрь, январь, февраль, активных действий на этом участке не велось, если не считать наступление 200-го. 20-й стрелковой дивизии 31-й армии севернее Бобиновичи с целью содействия 5-й армии с 22-го по 27-го февраля 44-го. По решению командующего 31-й армии генерал-лейтенанта Глуздовского ее задачи формулировались следующим образом. 31-я армия ударной группировкой на своем левом фланге внезапной атакой прорывает оборонительную полосу противника на фронте, осинострой Пущаи, И ударом в общем направлении вдоль Минской автострады схода, овладев промежуточным оборонительным рубежом, выходит на рубеж Выдреца, Коробище, Андрианова, Пугачевого, Гатьковщина с дальнейшей задачей овладеть городом Орша. То есть, предполагалось, вновь попытаться прорваться на Оршу в притирку к Днепру. Захват подвижной группой Орши был запланирован на второй-третий день наступления. К операции привлекалось 8 стрелковых дивизий, две танковые бригады, один танковый полк, один самоходный артполк, 8 артполков РГК, в том числе гаубичная бригада большой мощности. Фронт прорыва составлял 6 километров. В первом эшелоне должны были наступать четыре стрелковые дивизии. В подвижную группу выделялись две танковые бригады, мотоциклетный полк, самоходный артполк и истребительно-противотанковый артполк. Одним словом, как в старые добрые времена в ноябре 43-го, только теперь 31-я армия должна была наступать в одиночку. Расчет строился, судя по всему, на ослабление растаскиванием частей и соединений на другие направления когда-то весьма прочной оборонительной группировки немцев в районе автострады. Надо сказать, что, несмотря на наличие времени и стабильный фронт, операция готовилась поспешно. Командиры стрелковых дивизий получили задачу только 3 марта. Точнее будет сказать, что в 31-й армии не велось планомерной работы по изучению противника и планированию наступления на всякий случай. Результаты такого расхолаживания не замедлили сказаться на ходе подготовки операции. В полосу очередного советского наступления попадала только немецкая 78-я штурмовая пехотная дивизия. Ее 189-я бригада штурм Гещуцев, на тот момент насчитывало в строю 21 самоходку, все 75 миллиметровым длинноствольным орудием. Но в самой дивизии на 1 марта 1944-го оставалось лишь 6 штуков, а 14 машин находились в подчинении соседней 25-й танко-гренадёрской дивизии. Это давало некоторую фору, по крайней мере, на первый день наступления. Однако помимо штурм Гищуцев в 78-й дивизии было 17 САУ «Мардер», и 22 75-миллиметровых буксируемых тягачами РСУ противотанковых пушки в пехотных штурмовых полках а в подчинении 27-го корпуса в целом 742-й армейский дивизион истребителей танков С-35 САУ Мардер. Приметой времени стало ручное противотанковое оружие. На 1 марта 78-я дивизия располагала 952 фауст-патронами и 18 оффенрорами и 96 ракетами к ним. Нельзя сказать, что это было новейшее приобретение. Ещё в январе 1944-го 78-я штурмовая дивизия располагала 805-ю большими и 160-ю малыми патронами а также 17-ю офенрорами. В упрёк немецкой противотанковой обороне под Оршей образца марта 1944-го можно поставить разве что отсутствие самых мощных вермахте 88 миллиметровых противотанковых пушек ПАК-43. Также советская разведка на Оршинском направлении отмечала несколько противотанковых рвов один за другим. Все это делало плохо подготовленную операцию 31-й армии весьма сомнительным предприятием. Наступление началось по плану 5 марта 44-го после 20-минутного артнолета. Короткого артнолета для подавления огневой системы немцев оказалось недостаточно. Так, в 192-й стрелковой дивизии правофланговый полк овладел первой траншей противника, а соседний с ним, поднявшись в атаку, сразу же залег под огнем перед проволокой. Тяжелые КВ-63-го тяжелого танкового полка задачу не выполнили, ни с 19 танков 14 застряли в воронках и в болоте, не дойдя даже до первой траншеи противника. К исходу дня наступающие части в основном овладели первой траншеей, не вели бой за вторую траншею противника. На следующий день, 6 марта, после 30-минутного арт-налёта наступление возобновилось, но продвижения советские части не добились и даже были потеснены контратаками противника при поддержке штурмовых орудий. Возобновление наступления 7 марта было встречено огнем артиллерии и реактивных установок. Атакующие части продвижения не имели. Также начала проявлять активность немецкая авиация. 8 марта была введена в бой одна дивизия из второго го эшелона армии, но и она успеха не имела. на Операция была остановлена. Надо сказать, что остановка наступления была в высшей степени своевременной. Как и в декабре сорок третьего на Оршинское направление выдвигается 505-й батальон тяжелых танков. На момент передачи двадцать седьмому корпусу 8 марта он насчитывал 10 бой готовых «Тигров», а на 10 марта в строю было 12 линейных «Тигров», два командирских и два ПЦ-3. Подчинены «Тигры» были атакованы 78-й штурмовой дивизии. Соответственно, продолжение, возобновление наступления 31-й армии привело бы к большим потерям в людях и технике. В итоге четырех дней боев удалось продвинуться всего лишь на 500-700 метров. Потери 31-й армии убитыми и ранеными составили 7,5 тысяч человек. Было потеряно 34 танка. Надежды на успех частной вывозки одной армии были призрачными. Как отмечалось в истории 25-й танка Гренадерской дивизии, Советское командование сосредоточило на узком фронте всего лишь 7 наступающих дивизий. Вопрос заключался в том, на что оно рассчитывало, учитывая, что в ноябре в тех же условиях не смогло добиться прорыва силами 30 дивизий. Справедливости ради нужно сказать, что и потери советских войск в этой операции были существенно ниже, чем в ноябре 43-го. Причины неудач были схожими с наступлениями на других направлениях. Внезапность достигнута не была. Армия демаскировала себя выдвижением обозов, колонн войск, движением автомашин. В ходе самой операции контрбатарейная борьба велась слабо. В итоге артиллерия и минометы противника стали главным препятствием для продвижения вперед. Расход боеприпасов 4-й армии в период отражения советского наступления можно назвать умеренным, но лишь на фоне колоссального расхода в армии Рейнгарта. Абсолютные величины расхода были все равно внушительными. Артиллерия 4-й армии начала вести интенсивный огонь еще 4 марта, выпустив 500 тонн за сутки. Первый день наступления, как ни странно, стал локальным минимумом расхода – 280 тонн. Зато 6 марта подрос до 700 тонн. Причем большая часть расхода армии пришлась на 27-й корпус – 633 тонны. Максимум расход боеприпасов 4 армии достиг 8 марта – 1 тысяча тонн в сутки. К сожалению, мартовский выпад 31-й армии на Оршинском направлении не стал единственной наступательной операцией Западного фронта весной 44-го. В эти же дни, начиная со 2 марта, пыталась наступать на Багушевском направлении 33-я армия. Задача армии оставалась прежней – Выйти на железную дорогу Витебск-Орша с плацдарма Лучосе. Ширина фронта прорыва армии по плану операции составляла 6 километров. Соответственно, ширина полосы наступления каждой дивизии 1-2 километра. Первоначально прорывали оборону противника 164, 371, 274 и 144 стрелковые дивизии 3866, 4942, 4 982 и 4761 человек к началу операции соответственно. А 3 марта была введена в бой 36-я отдельная стрелковая бригада, 3505 человек к началу операции. Интерес в этом наступлении представляют действия уже понюхавшего пороху 735-го полка на Су-76. В строю оставалось 9 самоходок. С его помощью попытались решить проблему сопровождения пехоты огнём. По плану, боевое применение Су-76 должно было выглядеть следующим образом. За две минуты до конца артподготовки самоходные пушки полка выходят из-за укрытия. И с расстояния 500-600 метров от противника на открывают огонь прямой наводкой по переднему краю обороны противника. С таким расчетом, что когда полевая артиллерия перенесет огонь вглубь обороны противника, пехота противника не сможет вести огонь. В 11.00 началась артиллерийская подготовка, которая продолжалась один час. Во время артподготовки Су-76, пользуясь ослеплением противника дымом от разрывов, вплотную подошли к боевым порядкам пехоты. Далее по плану самоходки вышли из укрытий и открыли огонь. Пехота продвинулась на 200-300 метров и залегла. Су-76 встали в 100-150 метрах от пехоты и били по огневым точкам противника. Атака возобновлялась за день три раза. Однако, ввиду того, что полевая артиллерия не подавила огонь противотанковых пушек немцев, Су-76 были вынуждены вести дуэль с ними, не отвлекаться от подавления мешающих продвижению пехоты огневых точек. Поэтому какие-то пулеметные гнезда оставались действующими и мешали наступлению. За день полк Су-76 израсходовал 90% боекомплекта. В целом успеха в наступлении 33-я армия не имела. И 5 марта операция была свернута. Потери 33-й армии за три дня боев составили 1146 человек убитыми. 98 пробавшими без вести и 5699 ранеными, а всего 6943 человека. Потери эти можно охарактеризовать как умеренные, особенно на фоне других операций на западном стратегическом направлении.